532 октябрь, 28 -е. Сегодня знаменательный день. Новые лучи входят в правление. Они ознаменуются сдвигами сознания народного. И в новой стране даст показания явные. Лучи регулируют жизнь сознания. События идут по лучам. Все живое реагирует на них, явный под воздействием их действует. Можно представить себе аппарат своего организма, слитый в согласии с космическими лучами. Во время Великой Битвы, когда действовали лучи зла и лучи блага в гигантской борьбе, сознание должно было делать выбор, противоборству и темным воздействию. Но свет победил, и лучи тьмы будут уходить из жизни, ибо погашенных фокусом. Сила луча, оторванного от своего центра, истекает со временем. Потому с ходом добра в сердцах человеческих противодействие лучей зла будет неуклонно уменьшаться, пока не исчезнет совсем. В новой эпохе они будут отсутствовать. В этом победа светила. Планетные лучи звезд и есть лучи иерархии пламенных логосов. Аура человека окружена малой сферой. Аура логоса — гигантским аурическим яйцом. И люди, как и звезды, взаимодействуют аурами своими. Высшая планета управляет низшей, так и люди, Архат управляет сам собою, не подчиняясь влиянию человеческих микрокосмов, но озаряя их лучами своими. Лученосность свою надо напрячь до предела положенного и быть светом во мгле близкого утра. Оно наступает. Нужно слиться со светом грядущим так, чтобы не было тени, чтобы сознание стало его незатемненным носителем. Свет воспримут все, но Архад будет сияющим среди свет принявших. Лучи благостроительны, несут созидание всему, что им созвучно и что гармонично в себе, но разрушают очаги дисгармонии, как начало им противодействующим. Несут радость и благословение для светлых сердец и огонь, спиляющий для темных. Наполняя энергиями организм, они усиливают в нем созидательные гармонические силы блага, но усиливают и энергии разрушения и хаоса, если они имеются в человеке. Поэтому лучи усилители энергии человеческих лишь сердцам светлым благо несут, но смерти и разрушения сердцам тёмно. Тьма или свет в сердце – это есть суд последний. Воздействие лучей будет усиливаться и горе сердцам неочищенным ибо сгорят в мерзость свои. Самосожжение самообреченных в лучах огненных энергий станет явлением частым в переходной эпохе от тьмы к свету. Все темное перегорит. Огонь поедающий вызывается собственными энергиями темными, неизжитыми в микрокосме, но усиленными воздействием пространственных лучей. Так каждый судья себе сам. Трагизм самоосуждение надо понять во всей глубине. Зло было терпимо в Калии и Юге, ибо самопожирание вошло медленно, разлагая постепенно сознание. Но в эпоху света процесс совершается стремительно благодаря новым мощным лучам. А оградиться нечем, ибо единой защитой сердца, если оно от тьмы спасения ему нет. Так разит безошибочно меч космической справедливости, который есть луч. Лучи благословенного света можно встретить огнями сердца открытого и благопринявшему их в добре. Тем, кто привык к воздействиям лучей моих и ассимилировал их, новые лучи несут радость слияния со светом, ибо лучи мои в лучах, пославшие меня, усилены и с ними слиты от начала времен. Усилены ныне, но слиты всегда. Лучи мои — свет человеком. Сердца темные лучами усиленные вызовут на себя силы разрушения, порожденными в сферах их окружения. И огонь подземный, привлеченный их губительным магнетизмом, довершит разрушение таких микрокосмов катаклизмами, в орбиту которых будут втянуты они все магнетизмом черного огня. Тьма, лишенная корня, продолжает безумствовать, вызывая на себя силы космические. Как кони тьмы, занесшиеся над пропастью, поработители темный, от земли оторвались. Возницы нет, и путь лишь в бездну разложения. И так ассимиляция лучей неизбежна. Правильно можно сознательно впитывать луч всем существом своим, представляя, как вибрации его насыщают все оболочки и сливаются с ними, становясь их составной частью, как бы поглощающим фильтром лучей становится микрокосм явленный. И лучи, преломленные в сфере микрокосма и ставшие частью его, дадут свет свой явный в лучах микрокосма самоисходящих. Будет этот свет пищей и человеком. Чем больше очищено сердце, тем ярче и полнее будут восприняты лучи. Потому говорю о готовности. В дне величия света можно без колебаний отбросить все мешающее. Люди еще суетятся, но они не знают. Знающий же напрягает все силы дух, чтобы не упустить малейшей крупицы из субстанции идущих лучей. Пусть чистый экран сознания станет экраном поглощения огненных энергий, но экран должен быть чист и определенного магнитно воспринимающего состава. Лучи черпать можно сознательно, усиливая этим их мощь. Илья Муромец сиднем сидел, пока силы свои не осознал. Процесс осознания, то есть овладения, мало еще понимается. Нужно чаще сосредоточивать сознание на процессах, происходящих, вызывая образы яркие и картины. Надо их визуализировать, то есть сделать как бы видимыми третьему глазу. Можно представить себе, как луч мой, окружая организм сферу или кругом, впитывается вовнутрь каждой поры тела и, проникая, становится его составной частью, творя преображение и тела и духа. Можно чувствовать себя под воздействием лучей постоянно можно сделать ощущение это непрерываемо. Не значит ли это облечься в постоянную молитву, ибо молитва есть слияние со светом? Из луча можно черпать все качества духа, ибо луч является лик мой. Черпаем по протяжению, посылая привлекающую магнитную волну устремлений. Из луча моего можно насытить себя всеми качествами. Духа явно и мощно. Посылаемое счастье не отбросьте дабы не уподобиться купцу, бросившему камень, сокровище дальней звезды в поток. Бодрствуйте в уловлении лучей света. Даю все нужное для неотложного применения в жизни. Зорко стойте на страже в полной готовности духа, дабы знамени сроков не пропустить».